Беззвучно шевелили с ее губы. «Твоя доброта безмерна! Я много грешила, но разве я виновата? Ведь ты знаешь, как все это вышло! Я не помню своей матери! Меня некому было научить добру! Я голодала! Сколько раз я просила тебя прийти мне на помощь! Не сердись, Господи! Я не упрекаю тебя!» Боязливо продолжала она свою немую молитву.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 фасон вашего платья. Это последняя мода. Вы давно не приносили мне модных журналов. Мысли Брике вернулись к земным интересам. Короткий подол. Красивые ноги очень выигрывают при коротких юбках. Мои ноги! Ах! Мои несчастные ноги! Вы видели их? О, когда я танцевала, эти ноги сводили мужчин с ума!